заржали весело. Никешка медленно подбирался к птице, рубаха его вся пузырилась и весело смеялись в всей москве красные ластовицы. Оелл опять испуганно закрутился: А не любишь ржали по стенам по кровлям на торгу. Тото -то, брат, с нами валять дурака не моги никак. Никешка схватился за птицу, все оглядел. Именовав орла полез на самую маковку стрельницы. У москвитян дух захватило. «Ах, чтоб тебе! Ну и отчаянный народ бывает тоже. Ты гляди, что делать!» Никешка был уже у самой верхушки стрельницы. Глянул ненароком вниз, и сердце у него покатилось. Но он знал средствия, гляди вверх. Он передохнул и стал что-то налаживать с веревками вокруг верхушки. Укрепился в веревках ногами сам и потянул птицу. Та не шла, тяжела. Он махнул вниз фрязем. «Тяни!» Фрязи не столько поняли, крик Никешки был на земле едва слышен. Сколько догадались, потянули веревки, и орел, дрыгая, пошел к маковке и остановился около Никешки. Он что-то покрутил над ним и опять махнул вниз. «Давай! Легче, легче!» Орел заколебался. Никешка вошел в азарт и забыл о всякой опасности. Точно сама земля русская корявыми руками искала закрепить в небе свою силу и славу. Весенний ветер играл его русыми волосами». «Давай!» — крикнул он в пустоту. «Легше, мать вашу!» По сердитому взмаху руки угадали, в чём дело. Орел колебался, подымался чуть, опускался, опять подымался, и вдруг четко дрогнув, разом встал на свое место и широко распластал в сияющем небе свои острые золотые крылья. Земля восторженно взревела. «Москвитяне все смотрели именинниками. То, что стрельница была поднята фрязями, что орел изготовлен был ей хитростью, об этом теперь никто и не думал. Теперь важно было одно. Красные ластовицы утерли таки нос чертям заморским. Ай да, парень, молодца!» Весело летали голоса, а я вот истинный господь думал оборвется. «Нет, Шельма, парень, мать его за ногу!» Никешко быстро поехал. По веревке вниз, встал на землю, крепко перед фрязями высморкался, молодцевато шлепнул сопли сухую землю, и среди восторженного крика и смеха москвитян исчез в толпе. А от великого государя, он смотрел издали, как орла поднимали, уже бежали в толпу дети боярские. Где парень, что птицу на место поставил? Государь требует. Да не жмитесь вы, сталопы, от государя награда ему будет. Но ни кешку так и не нашли. Весь день любовались москвитяне на золотую птицу, царившую в небе, и всячески, прикрашивая, рассказывали один другому о молодечестве какого-то мужичонки с красными ластовицами. Они чувствовали себя решительными именинниками, попы у фроловских ворот тоже ликовали, и то и дело молодецки бились на кулачки по этому случаю. Пристава царские прямо из сил выбились, унимая безобразников, но все было напрасно. Молодая сила русской земли так и перла изо всех щелей. Крушение Софья неустанно работала вокруг стареющегося Ивана и потихоньку сумела не только повернуть его сердце в свою сторону, но и оговорить тех, кто работал против неё. В этом ей помогла больше всего Елена. Иван не нашел ничего у нее, кроме прежней гордости, а то и издевки. А Софья бубнила. Зря казнили сторонников сына ее, Василия. Мало ли что молодежь раз под пьяную руку сгородит. Зря утопили в реке баф ворожей. Они только травок ей святых носили от всяких женских немощей. И все это работа Дьяка, Федора Курицына, князей Патрикеевых, князя семёна Риполовского, до да других высокоумцев. И понемногу Ивану стало в самом деле казаться, что он поступил опрометчиво, что Василий на троне московском будет куда лучше, не говоря, что на нем лежит как бы отсвет величия императоров византийских, он является и представителем на Москве реки православной Вселенской от Византии полученной. И верно, что много еще боярей высокоумничает, ударить по их головам будет только полезно для дальнейшего закрепления единодержавия на Руси. Ежели для этого не постеснялся он уморить в заключении тяжком обоих братьев своих, так неужели же остановится он перед княжьем?